Он бродил в этом старом саду. По ночам слышали, как он стонет и плачет. Старый Томи и его жена сбежали отсюда, уехали на запад и не вернулись. Про этот дом пошла такая дурная слава, что никто не захотел купить или арендовать его. Это произошло лет 30 назад, но призрак Генри Ворена до сих пор появляется в саду. Ты в это веришь? презрительно бросила Нэн. Я? Нет. Но порядочные люди видели его и слышали, возразила Мэри. Говорят, что он появляется и ползает по земле, и хватает людей за ноги и бормочет и стонет. Точно так, как делал это, когда был жив. Я вспомнила об этом, как только увидела что-то белое в кустах и подумала, что если оно только схватит меня, так и застонет. Я упаду на месте замертво. Так что я сразу дала дёру. Может быть, это и не был его призрак, но я не хотела рисковать в таком месте, где бывают призраки. Это был, скорее всего, белый телёнок миссис Тимсон, засмеялась Ди. Он пасётся в том саду, я его видела. Может быть, но я ходить домой через сад Бэйли больше не стану. А вот и Джерри. Сколько рыбы наловил? Сегодня опять мой черёд её жарить. Джем и Джерри говорят, что я лучшая кухарка в Глене. А мисс Карнели разрешила мне сегодня принести вам вот это выпечение. Я чуть всё его не разроняла, когда увидела призрак Генри. Джерри только посмеялся, когда выслушал историю о привидении в саду. Мэри повторила её, пока жарила рыбу, и даже сумела слегка приукрасить, так как Волтер пошёл помочь Фейт накрыть на стол. Но в отличие от Джерри, на которого история не произвела никакого впечатления, Фейт, Уна и Карл были напуганы, хоть и не хотели в этом признаться. Они чувствовали себя довольно уверенно, пока в долине вместе с ними были все остальные. Но когда банкет на лужайке кончился и началось меркаться, воспоминание о призраке заставило их содрогнуться. Джерри отправился в Энглс-сайт вместе с Блайтами. Ему надо было повидать Джемма по какому-то делу. И Мэри Ванс ушла с ними, чтобы вернуться домой кружным путём. Так что Фейт, Уни и Карлу пришлось возвращаться домой втроём. Всю дорогу они старались держаться поближе друг к другу и обошли старый сад Бэйли стороной. Они, конечно, не верили, будто там обитают привидения, но всё равно им не хотелось к нему приближаться. Глава 30. Призрак на каменной изгороди. Фейт Карл и Уна никак не могли забыть страшную историю о Генри Уоррене. Она завладела их воображением, хотя в привидения они никогда не верили. Историй о призраках они слышали великое множество. Мэри Ванс рассказывала немало таких, что леденили кровь гораздо более жуткими Однако то были истории, в которых фигурировали далёкие неизвестные места, люди и привидения. Так что, испытав первый отчасти мучительный, отчасти приятный страх перед сверхъестественным, они потом уже не вспоминали о нём. Но история Генри Ворона нашла особенный отклик в их душах. Старый сад Бэли был совсем рядом с их домом, почти в любимой долине Радуг. Они постоянно ходили мимо него, они искали в нём цветы, они пересекали его, когда хотели добраться из деревни в долину кратчайшим путём. Но теперь ни за что. С тех пор, как Мэри Ванс рассказала им страшную историю этого сада, они не согласились бы пройти по нему или по близости от него даже под страхом смерти. Смерть Что такое сама смерть по сравнению с жуткой возможностью попасться в когти ползающему призраку Генри Ворена. В один из тёплых июльских вечеров они втроём сидели под влюблёнными деревьями. Им было немного одиноко. Никто больше не появился в долине в тот вечер. Джем Блайт уехал в Шарлоттон-Таун сдавать вступительные экзамены в учительскую семинарию. Джерри и Волтер Блайт поехали вместе со старым капитаном Крофордом покататься по гавани на его парусной лодке. Нэн, Ди, Рилла и Ширли ушли навестить Кеннета и Персис Форд, которые приехали ненадолго со своими родителями в маленький старый дом мечты. Нэн пригласила Фейд пойти вместе с ними, но Фейд отказалась. Она слышала немало разговоров о чудесной красоте и изысканных городских манерах Персис, А потому в Тане испытывала к ней небольшую зависть, хотя никогда не призналась бы в этом. Нет, она не собиралась идти туда, где ей пришлось бы играть партию второй скрипки. Так что Фейт и Уна взяли с собой в долину Раду книжки и погрузились в чтение, в то время как Карл отыскивал жуков на берегах ручья, и всем троим было очень хорошо и приятно, пока они вдруг не осознали что уже смеркается, а старый сад Бэли так пугающе близко. Карл подошёл и сел рядом с девочками. Все они пожалели, что не ушли домой чуть раньше, но ни один не сказал этого вслух. Огромные бархатные пурпурные облака надвигались с запада, медленно накрывая долину. Ветер стих, и всё вокруг вдруг стало казаться странно и страшно неподвижным. На заболоченном лугу возле пруда зажгли свои огоньки тысячи светляков. Там в этот вечер явно собирался на заседание какой-то сказочный парламент. Да и в целом в этот час долина Радуг не казалась особенно уютным местом. Фейт бросила испуганный взгляд в сторону старого сада Бэйли. И тогда, если кровь действительно может застыть в жилах, Именно это произошло с Фейт Мэриджет. Глаза Карла и Уны невольно последовали за её зачарованным взглядом, и дрожь пробежала по их спинам, потому что там, под большой лиственницей, на полуразрушенной, поросшей травой каменной изгородь сада Бейли, виднелось что-то белое, бесформенно белое. Трое Мэрридит сидели, словно обратившись в камень, и смотрели на это. "Это телёнок", наконец прошептала Уна. "Телёнок не может быть таким большим", прошептала Фейт. Во рту у неё так пересохло, что она едва смогла выговорить эти слова. Неожиданно Карл ахнул. "Сюда идёт". Девочки снова бросили испуганный взгляд в сторону сада. Да, что-то ползло по изгороди. Так не ползал никогда ни один телёнок и не мог ползти. Внезапный непреодолимый панический страх подавил всякую способность думать и рассуждать. В эту минуту все трое были совершенно уверены, что видят перед собою призрак Генри Ворена. Карлов вскочил на ноги и бросился прочь, не разбирая дороги. Взвизгнув в один голос, девочки последовали за ним. Как безумные пронеслись они вверх по холму, пересекли дорогу и влетели в свой дом. Когда они уходили, тётушка Марта сидела в кухне и шила, но теперь её там не оказалось. Они бросились в кабинет. Там было темно и ни души. Не сговариваясь, они круто развернулись и бросились в Инглсайд, но не через долину Радук. На крыльях безумного страха летели они вниз с холма и по главной улице Глена, Карл 1, уна замыкающе. Никто из прохожих не попытался остановить их, и хотя все, кто видел эту гонку, удивились, что за новую проказу выдумали эти детки священника. У ворот Инглсайда Они наткнулись на Розмари Уэст, которая только что заходила к Блайтам, чтобы вернуть какие-то книги. Увидев их бледные лица и вытаращенные глаза, она тут же поняла, что бедные маленькие души терзает какой-то вполне реальный страх, какова бы ни была его причина. Одной рукой она схватила Карла, другой Фейт. Уна сама наткнулась на неё и судорожно уцепилась за её платье. — Дети, дорогие, что случилось? — воскликнула Розмари. — Что вас напугало? — Призрак Генри Уоррена! — отвечал Карл, стуча зубами от страха. — Призрак Генри Уоррена? — сказала изумленная Розмари, которая никогда о нем не слышала. — Да! — пробормотала Фейт с истерическим всхлипом. — Он там, на изгороде, в саду Бейли. Мы его видели, и он за нами погнался. — Да! Розмари ввела троих обезумевших от ужаса детей на крыльцо Инглсайда. Ани и Гилберта дома не было, они тоже ушли в дом мечты. Но в дверях появилась Сьюзен, сухопарая, деловая, совсем не похожая на привидение. "Из-за чего такой переполох?" спросила она, и снова дети, задыхаясь, выпалили свою ужасную историю, в то время как Розмари нежно и молча обнимала всех троих. Это скорее всего была сова, сказала Сьюзен, ничуть не взволновавшись. Сова? Кто же будет после такого считать Сьюзен умной женщиной? Оно было гораздо больше, чем миллион сов, сказал Карл, рыдая. О, как стыдился он потом этих рыданий. И оно ползло, точно так, как Мэри рассказывала, и сползло с изгороди, чтобы нас схватить. Разве совы ползают? Розмари взглянула на Сьюзен. Они должно быть в самом деле видели что-то, что их напугало, сказала она. Я пойду и посмотрю, хладнокровно заявила Сьюзен. Ну, дети, успокойтесь. Если там и ползало что-то белое, это было не привидение. Что же до бедного Генри Ворона, то я уверена, он бы только радовался возможности успокоиться в тихой могиле, раз уж ему довелось туда попасть. Уж он-то не осмелился бы вернуться. В этом можете не сомневаться. Если вы останетесь здесь, мисс Вест, и попытаетесь их успокоить, я схожу и выясню, что там произошло на самом деле.